Выход из цигун-медитации После того, как вы закончите цигун-медитацию, создавшую особую плавность и успокоенность вашего ума, следует сделать определенные упражнения, которые помогут вам вернуться в рабочее состояние бодрствования. Первое. Пока вы продолжаете сидеть или стоять, легкими движениями простукайте волосяную поверхность головы, Костяшками пальцев пройдитесь по центральной линии черепа. Второе. Тщательно разотрите уши по всему контуру. Третье. Сделайте 3-6 умывательных движений. Четвертое. Простучите кончиками пальцев пространство вокруг глаз, виски, пространство вокруг губ, спинку носа, область горла. Пятое. Затем более сильными движениями постукивайте конечности, руки по внешней и внутренней стороне, ноги по передней и потом задней стороне. Три круга на руки и на ноги. Шестое. Простучите тыльной стороной ладони область вокруг почек на спине. Седьмое. Сделайте тряску всем телом, так, чтобы все доступные мышцы были задействованы в этом процессе. В тряске потихоньку переносите вес тела с одной стопы на другую. Восьмое. Затем разотрите ладони до теплого состояния и положите их на глаза примерно на полминуты. Теперь вы готовы включиться в дела повседневности с обновленными силами. Вся заминка займет у вас не более 5 минут. Успехов в практике!